Мясо чаще всего покупают живым. Оно блеет, рвётся на волю и норовит схавыть цветочки в саду. Это, конечно, вызывает у меня некоторые содрогания лицемерного свойства, но в школе нас учат, что цель каждого вида как можно более широкое распространение, и всякий скот добился этого именно за счёт того, что человек стал его разводить в пищу и охранять от хищников. А что касается технической стороны дела, но ну такой у меня есть муж, способный разделать тушку на аккуратные кусочки тихо, быстро и не оставив за собой брызг кровиности ни сырая.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 Азамат поначалу удивлялся моей изнеженности. Местные тётки живут ничуть не хуже, чем мужики, а то как бы они наели свои фигуры. Однако мои эксперименты ему пришлись по вкусу, разве что чай он по-прежнему предпочитает с молоком и бараньим жиром, а супы принципиально не солёными. Последнее же время он и сам втянулся в кулинарные эксперименты, хотя и посмеивается, что я люблю всё маленькими кусочками и чтобы взглядом разломить можно было. А уж после того, как он освоил кухонную технику, в нашем доме настал гастрономический рай. Однако все всё-таки склонны относиться к научным и инженерным достижениям со излишним пиететом и никак не догадываются, что можно сделать устройства, которые облегчают самые обычные бытовые работы. Хорошо хоть стиральные машины у тамлингов переняли, а вот уже швейные до сих пор редкость. Сегодня Азамат взялся реализовывать свою свежую выдумку вырезку шпигованную крабими яблоками. Это такие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 Даже у гудска, который вообще-то большой любитель пожевать чего-нибудь деревянного и пересоленного, благозубы ещё все на месте. Не может нахвалиться. Мне, говорит, вам за постой платить надо. Это ж отдельная комната и трёхразовое питание. Я дома-то два раза ем, и то не каждый день. Мне ж столько не надо. А тут такие запахи с кухни всё время, что сразу есть хочется, страсть. После ужина нас ждёт приятный сюрприз. Приехали наши лошади. Азамат сразу обзванивает всех знакомых, чтобы похвастаться. Его серебряный князь всем своим видом выражает готовность к свершениям, натурально скоребёт копытом тропинку и гнёт шею. Мой диванчик, впрочем, настроен так же благодушно, как всегда. Стоит спокойно, оглядывается, чего бы пожевать. Я даю ему продолговатый кусок бурого сахара, и котинка тут же меня узнаёт и приветствует негромким рыжанием. Чувствую, пока я окончательно освоюсь с ним управлять, он перестанет проходить в калитку. Смотреть лошадей съезжается 2/3 старой команды, да ещё кое-кто с тренировок. Азамат постепенно обрастает приятелями, и это очень хорошо. А то подумать только, был у него один Алтоша. Этот, впрочем, лёгок на помяни. Является мрачный, губы свои лошадиные поджал, на меня косится, как будто я враг народа, но при посторонних ссору не задевает, и то хлеб. Все обступают Азаматова коня, щупают, хвалят. Порода редкая, жеребец могучий, всё зашибись. Над моим пудингом посмеиваются, а я делаю высокомерный вид и отвечаю, что он мне для езды, а не для понтов. Да на такую спину можно беседку поставить, усмехается тот парень из команды, у которого брат муша сорной. Подушки положить, занавески повесить и ездить как тамлинские аристократы. Все хохочут, только Алтонгирел где-то в своих злобных мыслях витает. Ох, чуют моё сердце, влетит мне сегодня за все шалости. Несколько человек пришли со своими конями в поводу, так что задевается прогулка. Я не участвую всё-таки без нужды лезть в седло, мне пока не хочется. К счастью, участвует Алтонгирел, так что мне можно не прятаться. "Ну как узоры?" спрашивает безлошадный цыган. "Да вот, полдня просидели, вроде что-то поняла. Думаю, завтра уже можно собраться поплести. Мы сегодня ещё с Азаматом придумаем, что я хочу изобразить". Цыган радостно сверкает глазами и тут же звонит кому-то отменить встречу. Надо же, как ему нравится.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 О, так ты хочешь сказать, что у меня в ближайшее время будет много клиентов? Не выдерживаю я. Будет, будет, ворчит Алтонгерел. А ты и рада, что хорошему человеку плохо. Ничего подобного, просто прикидываю перспективы. Ну да, продолжает он в том же тоне. Перспективы. Замужняя женщина с супруг обеспечивает всем, о чём только мечтать можно, и на тебе работает. Вот ты добища. Ты хоть понимаешь, как Азамат выглядит в этой ситуации? Да ладно тебе, Алтонгерел, примирительно говорит Азамат. Она ведь такая необычная, от неё не ждут нормального поведения. Ну, подумаешь, хочется человеку собственными доходами. Да не будет никто ей платить, отмахивается Алтонгерел. Ну ты сам подумай, кто станет давать деньги чужой жене за работу? Тем более, если все знают, что муж богатый. Это тебе, ну, подумаешь, а нормальный мужик был за такое рёбра ломать пошёл. Интересненькое дело. А что же, предполагается, что я бесплатно лечить должна или за еду? Встреваю я. Да нет, просто будут платить целителю. Ты же вроде как вместо него? Пожимает плечами Алтон Герел. Ну, а он будет мне отдавать. Азамат поджимает губы. Это вряд ли. Я, конечно, с ним поговорю на эту тему, но он никогда с Моданге не вылетал и вряд ли поймёт. Что-то он тебе давать будет, вроде как ребёнку карманные деньги, хотя и то будет считать, что это я должен делать. Просто чудесно, бормочу я расстроена. Что-то мне резко разонаравилось на этой чудесной планете. Карманные деньги тоже мне А как там насчёт моей ставки в команде, на которую я шла? Слушай, Замат, всё это чушь. Я ведь с тобой контракт заключила, правильно? Ты мне по нему должен платить. На это есть документ в межпланетной юрбазе. И ты на моё имя открывал счёт, так ведь? Значит, теперь, если я кого-то лечу, они должны платить тебе. А ты это будешь переводить на мой счёт. Вот и всё. И пенсионные отчисления тут и налоги уплачены. А если кто заортачится, что за женскую работу не платят, вот тут уже ты можешь пригрозить переломами рёбрами. Как тебе такой план? Оба мужика на несколько секунд замолкают, прикидывая, потом обмениваются взглядами. Хороший план, говорит Азамат. Удачный. Только тебе придётся всем объяснять про контракты и суровое земное законодательство, добавляет Алтунгерел. Иначе Азамата сочтут жадным и эксплуататором. А так закон есть закон, это все понимают. И если ты собираешься таким образом зарабатывать много лет, лучше накинь срок контракта, а то если скажешь, что надо, ты на следующий перезаключишь.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 Так что не удивляйся, бывают и международные имена. Здорово улыбается он. Значит, мы и правда когда-то пришли к земле. Слушай, я вспоминаю, что давно хотела спросить. А что значит слово бармол? А это просто звук, как они гремят в коробочке. У них есть ещё другое истинное название, но старейшины стали их так называть между собой, и это приросло. Наконец-то Замат отводит лошадей в Ой, а у нас, оказывается, есть стойло.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 Парень лошадей обожает, вот и пусть поработает с ними, то и деньги в семью. А если хорошо справляться будет, я ему на будущий год жеребца подарю. Мы забираемся обратно в дом, где оба наши постояльца уже просится баньке, так что продолжение урока приходится перенести в спальню. Мы растягиваемся на стопке одеяла матрасов, которая служит тут кроватью, и принимаемся листать пластиковые книжки с яркими блестящими картинками. Мы данщицы не жалеют краски на свою этнографическую литературу. И если в узоре что-то вышито серебром и золотом,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 Я хотела было спросить, почему небо, а не воздух, но вспомнила, что в модамском это почти одно и то же слово. То ли я не расслышала, то ли разницы нет. У меня есть более насущный вопрос. А как это с цветами соотносится? Вода синяя, а дальше? Вода синяя или зелёная? Это зависит от того, с чем она сочетается. Небо синее, белое или жёлтое. Поэтому, если у тебя небо и вода, ты их надо красить по-разному. Земля зелёная или коричневая? Огонь жёлтый или оранжевый? А красный? А это люди?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 Я зарисовываю себе этот и ещё несколько согласованных с Азаматом простых узоров, после чего мы откладываем книжки и переходим к занятию более соответствующему нашему положению. А потом у меня всю ночь конница верховая езда по пересечённой местности. На следующий день Азамат, как и обещал, отводит меня в магазин. Это первый модный магазин, в котором я оказалась, и мне, конечно, интересно. Мы звоним в домофон у калитки небольшого опрятного домика, и нам открывают без вопросов. Витрины к тому заведению служат два больших ферандных окна. Перезнаю вывеска над дверью: "Козьи, овечьи, оленьи". "Козьи что?" немедленно спрашиваю я. Шкуры, ребята, которые работают по коже и шерсти, обычно ленятся уточнять. Мы заходим по крутому крыльцу внутрь. На веранде очень светло, и не только из-за больших окон. В потолке светится десятка-полтора маленьких экономных лампочек, так что теней нет вообще, и все матки шерсти сияют чистым цветом. А их тут есть.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 Чего желаете? осмевляется он с крокодильей улыбочкой. Мне так для гобелена, отвечает за меня Азамат, потому что я несколько замешкалась при виде этого кинконга. Это легко. Он делает широкий жест правой лапищи, едва не снеся пару этажерок. Вот тут у нас гобелены живут. Смотрите, берете чистый цвет, запаха не отвесь дом одет. Мне становится немного смешно. На маданге вообще часто появляется ощущение, что участвуешь в юмористической инсценировке народной сказки. Нитки у него и правда изумительно красивые. Мягкая овечья шерсть поблёскивает в ярком свете, от пестроты кружится голова. Я, конечно, набираю вагон этого дела, а потом до кучи ещё прихватываю пару боесов и сапоги. Ещё в отдельной витринке у него насыпано немножко цветного бисера, но уж очень дорого. У меня, конечно, найдётся и на него, а у Азамата и подавно, но что ж такие бешеные деньги платить, если можно попросить маму прислать мои залежи, которые у меня ещё в школьные годы скопились.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 Он даже ни в какие удивляется. Вы как на заказ сделали, говорит он хозяину. Мне обычно вся одежда в поясе широка, а тут точнёхонько. Да уж, что же вы, семейный человек, а такой тощий? мимо вопроса отвечает хозяин, потом знающе подмигивает. Жена небось все соки выпила. Азамат как-то неприятно криво улыбается, что с учётом особенностей его физиономии выглядит уж вовсе зловеще. Хозяин тут же извиняется за фамильярность. А заматер ослабляется и как ни в чём не бывало продолжает разговор. Жената -то, наоборот, только что сложки не кормят. Да мне всю жизнь еда впрок не идёт. Мы расплачиваемся муданскими смешными квадратными монетками. Их делают из какого-то редкового и очень ценного, но также и очень лёгкого сплава, так что можно носить с собой целый капитал, и это не тяжело. Они коричневатого оттенка с искрой и гремят в кошельке как орехи. Единственное неудобство они работают по двенадцатиричной системе. То есть не 10, а 12 мелких монет. Их составляют одну покрупнее хёр. Всего есть восемь монет, но восьмую, самую ценную минг, с собой не носят, а хранят дома про запас. За один масштабный заход по рынку я трачу 5-6 монет пятого калибра или одну-две шестого, если покупаю решительно всё. Собственных банков на Модунге нет, но в каждом доме старейшин стоит терминальчик через который можно снять деньги со счёта где-нибудь на том же горнете, а можно и положить. Не знаю уж кто заправляет терминалы, но, наверное, старейшины. Азамат относит покупки домой и отправляется руководить строительством моего дворца. У меня, конечно, руки чешутся тоже что-нибудь сделать со всем принесённым богатством, но в дверь стучат. Открываю. Там какой-то неизвестный мальчик. Привет, говорю. Тебе чего? Он робко поднимает голову и вдруг отскакивает на 2 м. Да что случилось?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 Орива приходится как нельзя, кстати, потому что я бы испутанных объяснений Юнца никогда в жизни не поняла, куда ехать. Молодой мужик с глухим именем, отец кучи детей, читает и работает руками и работает хорошо. Перелом для него практически конец света. Сидит бледный, только что губы не трясутся, смотрит на меня с подозрением. Госпожа целительница, выговаривает неуверенно. Я не знаю, сможете ли вы что-нибудь сделать? Что в моей способности никто заранее не верит, я уже привыкла. Так что вместо законного возмущения перехожу сразу к допросу и осмотру. Предплечье сломано не только что, а уже больше недели как. Получил на стройке у Валдой, с кем не бывая, да, ага. а? Конечно, шину никто не накладывал, типа само срастётся. А оно что-то не срастается и вообще как будто кость исчезла. Представляю, Рива держать мне сканер, чтобы я видела, куда тыкать спицы экзоскелета. Процесс довольно утомительный, а пациент, которому с обезболивающим совсем не больно. Всё время нарыть тоже заглянуть в экран и страшно мешается. Наконец, рука собрана. Я строго грожу ему пальцем: "Полмесяца руку не нагружать, ещё полмесяца корсет не снимать, процесси звонить мне и ездить на осмотр". Мужик несколько обалдевает от моего уверенного тона, но обещает всё исполнить, лишь бы руку сохранить. Когда я спешу на вызов, я почти не замечаю, что происходит вокруг, так что по выходе из дальней комнаты, где располагался пациент, я внезапно обнаруживаю себя в окружении кучи народу.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 Можете сказать, что муж требует, чтобы вы ели дома. Так часто бывает, они поверят. Так что я беру вышитый головной платок, серги, одеяло и какие-то бормол, а потом долго и старательно вру. Сначала про требовательного мужа, потом про контракт. Наконец, сдаётся им в темяшить, в какой форме я хочу получить вознаграждение. Домой я возвращаюсь в полном обалдении. Мальчишка на заднем сиденье не может отлошить забрать, всё так же молчит. А Рива хрустит какой-то едой и очень довольна жизнью. Стоит мне притормозить около дома, парнишка выскакивает через борт и бегом мчится к стойлам, а потом, ни спасибо, ни до свидания, галопом на лошади через забор и прочь отсюда. Чего он так испугался, не доумеваю я. У вас глаза не нормального цвета, все дети боятся. Ирих сначала тоже боялась, но ей онгуц объяснил, что это неплохо. А что ж ты этому не объяснила? Да станет он слушать чужую тётку. Тем более я же с вами заодно, и она снова покатывается со смеху.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 Одна коробочка всё-таки потерялась по дороге, но это не трагедия. Я же всё равно не помню, что именно в ней было. И возвращаюсь домой, где могу спокойно валяться на диване и вышивать мужу куртку. Сеточка, которая вставлена в лацканы рукава, идеально подходит для крестика. Так что я нахожу в сети красивую схемку с красными драконами, ставлю на буки какую-то передачку про животных серии №400 и сажусь встигать. Сначала крестиком, а глазки и гребень ещё для блеска бисером.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 Смотри, как бы Азамат не постеснялся такую красоту носить, а то с его внешностью может решить, что неуместно. Я ему постесняюсь. Вы-то не думаете, что ему не подабает? Он гудс хитро щурится. Лизонька, я думаю, что как ты сделаешь, так и хорошо. Вдарённые вещи твоё отношение проявляются, а не его самомнение. Так что тут тебе решать. Раз ты считаешь его достаточно красивым, чтобы Ведакое пламя одевать, другие пусть завидуют. Но это, конечно, сильно.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 Я немедленно хвастаюсь всем свежевышитой курточкой. Вы и Цагана и Арива реакция одна. Ой, бусины, и не жалко денег. Орешница несколько более сдержанна и даже говорит пару комплиментов моей вышивке, прежде чем страдальчески вздохнуть, дескать: "Мне бы хоть сколько бисера, уж я бы развышивалась". Я щедрым жестом отдаю ей одну из коробочек, ту, где всякого разного понамешано от каких-то старых бус. Это приводит всех в бурный экстаз. И в этом состоянии мы стремительно пойдём над четыре позо вчера гобелена до посинения. Из детского клуба приходит Ирех, и я тоже кидаюсь к ней с расспросами. А ты правда меня боялась из-за того, что у меня глаза голубые? Чуть-чуть смущается она. А почему? Вот волос моих никто же не боится. Потому что тётя грозы синие глаза. Мямлит она. В моём представлении о муданском пантеоне никакой тёти грозы не обнаруживается. Так что приходится просить помощь зала. У кунтанев знаю, у кунцингир знаю, грамовую птицу знаю, и кто из них тётя гроза? Никто, смеётся орешница. Тётя гроза живёт в синих тучах, и от неё происходят молнии и гром. А не послушные дети от неё получают уколы в пальцы, когда током бьёт, поясняет образованный цыган. Ах, вот оно что. Ну теперь-то ты знаешь, что я не тётя гроза, на всякий случай спрашиваю ирих. Знаю, пищит она. Потому что от вас не, не бьёт туком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 Каждый вечер прихожу домой, а тут полно хороших, весёлых людей, с столов едло ломятся, что-нибудь интересное обсуждают. Я всегда мечтал по вечерам собирать друзей у себя, но выходило не часто, а тут прямо сбылось. И даже ещё лучше. Гости-то твои, так что я могу и помыться пойти, и спать лечь, если хочу, можно ролью хозяина принебречь. Он ещё что-то хочет сказать, но тут замечает свою преобразившуюся курточку. Наступает минута молчания, которая прерывается только сдавленным хрюканьем Ривы.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 Давай лучше освежись и примерь курточку. Интересно же, как смотреться будет. Смотрится отлично. А замату вообще, по-моему, идут яркие цвета, а тут совсем благородно получилось. О чём мы ему дружно и сообщаем, от чего он становится сам не менее красным, чем драконы. Орешница же умилённо вздыгает и бросает невоззначай. Надо же, как я угадала, куда ты за нитками пойдёшь. Оказавник ещё не верил, что у него кто-то купит куртку по такой выкрике.